Глава пятнадцатая. Подготовка к зимней войне. «Бог воюет на той стороне, у которой лучше артиллерия» — Пьер-Наполеон Бонапарт. «Пока мы их не видим. Может, они где-то задержались?» — спросил Вильгельм II. «Тогда я даю команду для начала демонстрации», — сказал я, доставая ракетницу. Запустив в небо красную ракету, я стал наблюдать за тем, что происходит — не успела ракета догореть, как внезапно из-под снега в трехстах метрах от нас выскочили солдаты, облаченные в маскировочные халаты. Тут же заработали двигатели аэросаней, укрытые белыми простынями, оглашая окрестности своим шумом. В аэросане уселись солдаты, а часть из них, надев лыжи, взялась за длинные веревки. Сани, не торопясь, двинулись со своего места, неся на своем борту от пяти до десяти человек». В зависимости, стоял ли на борту аэросаней пулемет. Достаточно быстро они набрали скорость и, проехав через озеро, скрылись на противоположной стороне. При этом одни из саней специально проехали по открытому ото льда участку озера, совершенно спокойно преодолев его, как и четыре человека, державшиеся за веревку, используя лыжи. В этот момент некоторые из сопровождавших нас детей и внимательно наблюдавшие за всем этим, ахнули, предвидя катастрофу, Но когда сани без проблем преодолели воду и скрылись на другой стороне озера, с облегчением выдохнули. «Вы опять смогли меня удивить, Николай. Как я понимаю, вы предлагаете использовать такие сани во время зимней кампании для преодолевания больших расстояний?» — спросил Кайзер. «Не только их представление еще не окончено», — сказал я и указал рукой в небо. Высоко в небе показался довольно большой дирижабль, из которого начали высыпаться маленькие точки, постепенно увеличивающиеся в размере, а приближаясь к земле, они раскрывались белыми бутонами. Это была первая демонстрация парашютов и методов воздушного десантирования. Прямо на наших глазах они превратились в фигурки людей и, постепенно снижаясь, стали приземляться посередине озера. Они быстро отстегивали парашюты и, бросив их, вынимали укороченные винтовки, после чего устремились к противоположному от нас берегу туда, где скрылись бойцы на аэросанях. «И много у вас еще таких сюрпризов?» — спросил меня Вильгельм. «Много, но для начала хватит и этих. Используя этот метод, можно высадить десант в глубоком тылу противника и захватить важные железнодорожные узлы, телеграфные станции, мосты, и даже резиденцию Франции Иосифа I. Это позволит сократить кровопролитие и провести захват Австро-Венгрии практически без потерь. Как видите, это будет довольно просто сделать, тем более что охрана у него не такая многочисленная, как должна быть, сказал я. Вильгельм некоторое время обдумывал мои слова, а затем спросил. «А ваша охрана? И охрана вашего императора достаточно многочисленна?» «Конечно». Мы же живем рядом с границей, поэтому приходится содержать большое количество войсковых частей непосредственно в столице и с Гатчинским дворцом. Да и сам дворец неплохо укреплен. Это только кажется, что охраны вокруг нас нет, но это не так. Только в этом парке находится и несут охрану не менее роты солдат, у которых на вооружении есть даже пулемет, а в непосредственной близости, на дежурстве, находится почти целый полк, Готовые по первому сигналу взять весь парк под охрану. Помимо этого, вокруг расположены многочисленные посты, имеющие телефонную связь и готовые сообщить обо всем подозрительном. Также рядом сосредоточены войсковые части, которые придут на помощь по первому сигналу. Даже если внезапно с неба спрыгнет целый полк вражеских солдат, у них не будет ни единого шанса на успех, ответил я. «Впечатляет», — сказал Вильгельм. В этот момент с противоположной стороны озера выехали трое аэросаней, без пассажиров, и направились к нам. Довольно быстро они доехали до нас и остановились неподалеку. Дети, получив разрешение, побежали сразу к ним и стали исследовать новое чудо техники. Мы все направились вслед за ними. Мой отец шел чуть позади и был очень доволен произведенным на гостей впечатлением. Осмотр и катание на санях заняли еще час после чего все веселые и немного уставшие отправились обратно во дворец. Чтобы развлечь гостей, всем показали новый фильм в специально оборудованном для этого кинозале с мягкими креслами, сделанный по моему проекту. Когда между сеансами был перерыв, мы с Вильгельмом и отцом отправились в его кабинет для беседы, а детям и остальным присутствующим показали первый в мире мультипликационный фильм, сделанный по моему сценарию. Он, как и большинство фильмов, выпускаемых нами, имел субтитры, и все могли понять, о чем говорят герои. В кабинете мы расселись в мягких креслах за небольшим столиком, на котором стояли фрукты и шампанское с коньяком. «Раз мы все собрались вместе, то давайте выпьем за союз между нашими государствами и будущим укреплением родственных связей», — сказал мой отец, разливая шампанское по бокалам. Выпив, мы закусили свежими фруктами и перешли к деловой части разговора. «Ваше высочество», — обратился я к Вильгельму, — «я хочу попросить вашей помощи в строительстве большого количества заводов в нашей стране. Конечно же, не безвозмездно, так как нам всегда найдется, что вам предложить. У вас очень толковые инженеры в плане проектирования и быстрого строительства заводов, и я хочу воспользоваться их услугами». Сколько и каких заводов вы хотите построить? Нам нужно как минимум еще пять заводов по производству двигателей разного назначения. Три судостроительных завода с сухими доками для постройки и ремонта кораблей. На Магнитной горе построить сталелитейный завод на домны для нашего собственного производства стали и прокатный стан для изготовления рельс и крупных паковок. Построить два автомобильных завода полного цикла для легкового и грузового транспорта. Завод по производству стволов для артиллерии, включая крупный калибр, для морской и береговой артиллерии. Два крупных завода по производству снарядов. Завод по прокатке бронированных листов. Общая стоимость, которую мы хотим вложить в строительство заводов, составит 230 миллионов рублей. Мы готовы предоставить до 50 тысяч иностранных рабочих и до 20 тысяч своих рабочих. От вас потребуются проекты и руководители строек, а также другие специалисты. За это мы готовы заплатить 10% от стоимости всех работ. Но главное условие – это очень сжатые сроки. Нам нужно, чтобы до войны с Османской империей эти заводы начали работать как минимум на 30%. Оборудование для большинства производств – у нас уже закуплено и направляется из Америки в нашу страну. Если чего-то не будет хватать, то мы готовы заказать это отдельно, в том числе и на ваших заводах, допустив вашей фирмы к участию в ряде тендеров и аукционов», сказал я, передавая папку. Вильгельм, да и мой отец, несколько были ошарашены моим предложением, так как я принял его вчера ночью и записал по дороге, а по приезде, пока мы гуляли, секретари переписали все на чистовик. «А можно вопрос?» «К чему такая спешка?» спросил Кайзер. «Дело в том, что когда начнется война и при этом сразу в двух частях света заниматься вопросами индустриализации нашей страны я не смогу. Просто не хватит времени. Да и я не люблю, когда деньги лежат мертвым грузом. Они должны работать и приносить прибыль. Мои аналитики провели анализ и пришли к выводу, что участие ваших специалистов ускорить строительство в полтора раза как минимум. Опыт организации подобных работ у вас очень большой. Строгое соблюдение порядка строительства без отклонения от норм всем хорошо известны. Да и вообще немцы всегда помогали развитию нашей страны. Так почему мы должны отказываться от этого? Тем более что подобный опыт сотрудничества между нашими странами есть. Предложение, конечно, нам будет интересно. И отказываться от таких денег Мы не станем. Только где гарантии, что мы уложимся в срок? Пусть ваши специалисты изучат заявки и составят план необходимых работ и примерный план поставки материалов и количество рабочих. Исходя из этого, мы согласуем наши возможности и сроки. Здесь я не вижу причин для беспокойства. Можно вообще разбить все заводы по отдельности и обсуждать каждый завод и сроки его запуска отдельно. Мы очень в этом заинтересованы и нам нужно построить их как можно быстрее. Мы можем и сами начать строительство, но это может занять больше времени, и они будут по качеству хуже, если строительством займутся ваши специалисты. Помимо этих заводов, у нас еще будут строиться множество более мелких, которые мы будем строить собственными силами, и нам они тоже нужны как можно быстрее. В качестве дополнительного бонуса мы можем допустить к участию в этих тендерах также и ваши компании. «Но только на те заводы, которые не являются секретными», — рассказал я о своих планах. «Мне нужно посоветоваться со своими специалистами в этой сфере, чтобы дать окончательный ответ. Но предварительно я согласен оказать вам в этом необходимую помощь. Еще я бы хотел обсудить условия предстоящих военных компаний. В каком составе будете участвовать в этом вы, и какие силы выставят...» «Наши союзники», — спросил Вильгельм, наливая себе еще бокал шампанского. «Точное количество солдат, которое нам удастся привлечь частным образом, пока непонятно. Набор будет происходить на трехлетний контракт, что не позволит нашему противнику подготовиться к конкретной дате. Весной мы объявим о подготовке к крестовому походу, но перед самым его началом перенесем сроки на август. В августе мы перенесем сроки на следующую весну, а весной... Опять на август. Мы вынудим султана нанять большую армию и держать ее в постоянной боевой готовности. На это придется тратить много средств и сил, поэтому, как я предполагаю, к лету следующего года ему придется распустить большую часть нанятых войск и отправить их по домам. Мы будем создавать утечку сведений, что переносим наступление на следующий год. Когда мы нанесем свой удар, то туркам придется решать, что именно они будут защищать в первую очередь. При этом их союзники, англичане, будут испытывать точно такие же трудности, и результат нашего нападения должен стать для них неожиданным. Япония поможет переключить часть внимания Великобритании на азиатский регион, и когда мы нападем сразу по двум направлениям, то им придется выбирать. Терять Азию они не захотят, а выступать на стороне Османской империи в открытую они не рискнут. Французы также займутся защитой своих азиатских колоний, и им будет не до помощи туркам. Нападение на Османскую империю начнется с Восточной Европы. Здесь силами Австро-Венгрии, Германии и Италии вы создадите угрозу по всему протяжению границы. Сконцентрировав наступление на узких участках, после применения дирижаблей вы легко вскроете оборону противника, и не задерживаясь в тех городах, которые сильно укреплены, вы должны будете выйти к Мраморному морю, оставив взятие укреплений на более поздний период. Тем самым вы создадите угрозу турецкому флоту. В свою очередь наемники и иудейская армия высадятся на побережье Средиземного моря и начнут наступление на Иерусалим. В это время мы нанесем удар по Османской империи с севера по разным направлениям, в том числе и со стороны Восточной Европы, Мы постараемся перерезать все коммуникации и захватить Анкару и Константинополь. Если удастся взять султана живым, то мы принудим его к капитуляции, после чего займемся сбором трофеев, разделением территорий и разделением Османской империи на небольшие государства. Одновременно с этим мы проведем операцию в Китае и Корее. Основную роль там должна будет сыграть Япония, но и вам придется поучаствовать в этом. поэтому. Отбирайте туда войска и снаряжение в соответствии с особенностями тех условий. Если получится, то порт Артур вы получите в аренду от Китая вполне официально и сможете туда перебросить часть войск, что упростит ваше участие в войне. К моменту падения Османской империи вы должны захватить большую часть территории Китая, чтобы при ведении переговоров вам было на что надавить и от чего отказаться. К этому моменту Суэцкий канал будет перекрыт, и перемещение войск для англичан и французов будет довольно затруднителен, и, скорее всего, они отправят военный контингент в обход Африки. Вы подтянете к границе с Францией свои войска и выскажите ноту протеста против их вмешательства в войну в Китае, что должно их остановить от необдуманных действий. Как поведут себя англичане, сказать трудно, но, скорее всего, начинать войну в Азии они не рискнут так как она сразу перекинется в Европу. А рисковать они так не рискнут. Возможно, они постараются ограничить нашу торговлю и введут какие-то санкции, но там будет уже видно, и решения мы будем принимать, исходя из их действий. «В принципе, план имеет логическое зерно, но если о нем узнают посторонние, то могут возникнуть серьезные проблемы», — сказал Кайзер поэтому о нем должно знать как можно меньше народу. К вам будут направляться курьеры с планами предстоящих мероприятий, по которым вы должны будете вести подготовку, показательную передислокацию войск и другие отвлекающие маневры. Такие планы будут у всех участников нападения на турок. Но только мы с вами будем знать истинные сроки проведения операции, которая должна произойти одновременно с азиатской компанией, сказал я». После того, как все детали были согласованы, мы отправились проверить, как там наши жены и дети.